Глава 66 Виталина пронзает легкий укол паники, что если Дэн сейчас объявит девочке, что я ее мама, как мне себя вести? Комок катится в желудок. Все происходит как в дурном сне, когда Дэн тихо произносит. Клавдия, это твоя мама. Всплеск мыслей о второй малышке из детского дома пронзает все мое существо. Что я натворила? Океан памяти заполняется любовью к другому, брошенному всеми ребенку, которого отдала своими руками чужим родителям. Осознаю, как много я потеряла. Уже ничего не вернуть». Чудовищная боль внутри рвет мое бедное сердечко на две равные половинки. Одна теперь принадлежит Дэну и Клаве, вторая — Руське, о местонахождении которой я больше ничего не знаю. Падаю на колени перед девочкой, пытаюсь ее рассмотреть внимательно. Такие же губки, такой же носик. Такие же глазки и волосики, как у Руси. Глажу малышку по головке. Почти не вижу ее лица. Передо мной завеса из слез. Кто такая Руся? Дэн не выдерживает. Садится на колени. Рядом. Еще одна наша дочь. Близняшка Клавы. К сожалению, я не знаю, где она. Я ее потеряла. Не послушала материнское сердечко. Прости. Гладит меня по голове, как ребенка. Ты ни в чем не виновата. Спасибо за дочек. Мы обязательно найдем и вернем вторую. Дэн, мне очень жаль. Захлебываюсь слезами, но я здесь не одна. Они пришли за тобой хотят получить игру. Ты привела в дом своей дочери головорезов? Денис бледнеет. Нет, нет! Сжимаю детскую ладошку в своей. Это они привезли меня к тебе. Зря ты остался в России. Денис сжимает голову руками. Виталина, ты не понимаешь, насколько эта игра опасна. Игра сгубит невинные души, превратив их в зомби. Погибнут миллионы. Фактически, это не игра, а программа. Жуткий эксперимент над человеческим мозгом. не отдашь я тебя пойму. Скажу им, что ты также не знаешь, где она. Влаты Вадим последний, кто ее видел, а их больше нет в живых. Найди Руслану Алешкину. Детский дом в Красногорске. Верни нашу вторую дочь, а я останусь заложницей у Андре. Ради вашего счастья, готова заплатить любую цену. Я буду любить вас всегда. Стараюсь говорить спокойно, чтобы не пугать дочь. Но малышка вцепилась в меня крохотными пальчиками, в ужасе следит за моими движениями. Боится, что снова исчезну из ее жизни. Сидим на полу втроем в обнимку. Я пойду. Покрываюсь дрожью от одной мысли, что снова придется расстаться с любимыми. На этот раз навсегда. Девочка бросает на меня испуганный взгляд. Малышка. Глажу ее по головке. Твои родители запутались. Душа моя, ты не виновата, а страдаешь. В венах вскипает кровь из-за такой несправедливости. В голове не укладывается, что я никогда не увижу своих дочерей. Щедро заплачу за свои грехи сама, своей жизнью и разрывом с близкими. В дверь настойчиво стучат. «Прячьтесь!» Денис пытается затолкать нас в комнату, но мы не уходим. Висим на нем. Дверь открывается. Андре и два амбала. Это конец. Нам не убежать. Шокированно смотрим с мужем друг на друга. Цепкий темный взгляд выцепляет девочку, сверяет наши лица. Он не поймет, я же после пластики. Радует». Не хочу, чтобы он знал, что у меня появился изъян. Слабое место. Твоя дочь? Приближается вплотную, разглядывает малышку. Нет? Выдыхаю нервно. Сердце колотится о грудную клетку так, что сейчас выломает ее. Не ври, шипит зло. У нее такие же медовые глаза. Андрей переводит взгляд на Дэна. Долго смотрит пустым, ничего не говорящим взглядом. выдает в итоге. Собирайся. Поехали за игрой. У меня нет программы. Зато есть две любимые женщины. Денис молча обувается, снимает с вешалки куртку. гроздями вешаемся на него с дочкой. «Папуля, не уходи!» Дэнчик, не надо!» Нас невежливо отталкивают мистеры в костюмах. «Никому не звони, это не в твоих интересах!» Угрожает Андре, одаривая напоследок странным взглядом. В его темных глазах просвечивает такая тоска, что хочется выть. «Он прощается со мной? Почему?» Дэна увозит в неизвестном направлении, оставляя нас с дочкой и слезами наедине. Вечером приезжает Артур и Вика. — Виталина, давай позвоним в полицию. — Нет, они могут убить Дениса. Я тебе не разрешаю. Так и сидим втроём на кухне до утра. Дочка засыпает у меня на руках. — Моё сокровище. Глажу хрупкие плечики, думая о том, как защитить ее от меня и моего прошлого. По сути, пока я была далеко, ей ничего не угрожало. А сейчас рядом мама и ворох неразрешимых проблем. Бедный ребенок. Как же она наплакалась вечером по-любимому папке. Моя душа обливалась слезами. Где сейчас мой второй ребенок? Машина! Взвизгивает Вика. Едва первые лучи солнца врезаются в окно. Аккуратно поднимаюсь, чтобы не потревожить Клавдию. Бегу к окну. Денис направляется к дому неспешной походкой. Тру глаза. Может, померещилась? Отдал программу спрашивают трясущимися губами. Теперь пострадают невинные люди? Нет. Андрей ее уничтожил при мне. Что? Как те мистеры позволили ему? Это были его люди. А я? Он придет за мной. Ждет в машине, чтобы я вышла. Кричу так, что Клавдия просыпается. Бежит ко мне вцепляется мертвой хваткой. «Мамочка, не уходи!» «Главуся, мама больше никогда не уйдет от нас». «Как?» Сползаю по стенке на пол. Ноги не держит. «Он тебя отпустил». «Ничего не вижу. Ослепла от счастья. Значит, Андре меня всегда любил. «Господи, дай ему хорошую жену и здоровых детишек!» В пятером сидим на полу, обнимаемся. «Я будто сел на машину времени и вернулся в дедом на пятнадцать лет назад», — смеется сквозь слезы Чанышев. «Спасибо, ребята. Это непередаваемые эмоции». Едва прихожу в себя, тут же набираю сестру. «Полина, я свободна. Вернулась в Россию. Меня бы воскресить. Вернуть мне документы...» «Немедленно приезжай к нам». «Едем».